Глава 76. Стоя у автофургона, Корнелиус наблюдал за тем, как Кутлер, морщась от боли и хромая, бредет к машине. Если ему станет хуже, придется с ним расстаться. Йохан, сидя за рулем, разговаривал по мобильнику с информатором. Записав адрес, он отключил телефон и протянул Корнелиусу вырванный из записной книжки листок бумаги. Она здесь. Корнелиус оглянулся, Только Кутлер видел девушку и сможет ее узнать. Но в воображении монах нарисовал ее образ, едва Аббат изложил суть их миссии. Корнелиус погладил усеянную шрамами кожу на щеке. Борода там не росла. В памяти возникла улочка на окраине Кабула, и вызывающая жалость женщина, в руках она держала завернутый в тряпье сверток, который они приняли за ребенка. Корнелиус вспомнил, как они слегка притормозили. Этого было вполне достаточно, чтобы прицелиться в них из гранатомета. Врага надо знать в лицо. Это помогает сосредоточиться. В воображении монаха Лив сливалась с женщиной, погубившей весь его взвод и лишившей его семьи. Лишь позже он нашел утешение в лоне церкви. И вот опять его новой семье угрожают. На этот раз он не даст ей разрушить то, что ему так дорого. Осознание опасности придавало Корнелиусу силы. Когда подошел Кутлар, Йохан выскользнул из машины и скрылся за автофургоном. — Залазь! — приказал Корнелиус. Кутлер беспрекословно подчинился, словно пес, который боится жестокого хозяина. Не сказав ни слова, Йохан вынырнул из автофургона и зашагал обратно в мастерскую. Корнелиус влез в машину и уселся на водительское место. Покажешь, как нам лучше туда добраться, вручая турку листок бумаги с адресом, распорядился он. Машина съехала с потрескавшегося асфальта на древнюю мостовую. Кутлова встряхнула, боль пронзила его раненую ногу. Он подумал о таблетках в кармане штанов Нельзя. более утоляющие погасит не только боль, но и жажду жизни. Нельзя расслабляться если он, конечно, хочет спастись. Йохан не оглянулся на отъезжающий автофургон. Завернув за угол дома, он направился прямо к мастерской Зилли. Подойдя ближе, Йохан приготовился. В правой руке он сжимал мобильный, а левую глубоко засунул в карман ветровки, туда, где лежал его глок. Когда переодетый монах вошел в мастерскую, Зилли как раз стоял на стуле за прилавком и старался засунуть подаренный ему футляр на высоко прибитую полку между дисководом и старой игровой приставкой Sega Mega «Можете разблокировать?» Протягивая зелье телефон, спросил Йохан. Торговец повернулся и, прищурившись, посмотрел на вошедшего. «Конечно!» Сойдя со стула, сказал он, что тут у нас? «Блэкбери!» Незнакомец утвердительно кивнул. «Симпатичная вещица!» Зилли застучал по клавишам компьютера, который, несмотря на жалкий вид, мог взломать защиту любого известного ему телефона. Нажав кнопку «Меню», он слишком поздно понял, что Блэкбери не заблокирован.